Сдавлено, выругавшись матом, который сменился восторженным воплем, показалась четвертинка водки, уцелевшая при падении, не разбившаяся о железяки в сумке, то есть агаечные ключи, отвертки, тройники, сгоны и прочие принадлежности слесаря, промышлявшего проводку и труб от колодцев до кухонь и внутри домов. Став, наконец, на ноги, он пустился в объяснение и без того понятный Бузгалину. В райцентр ездил он за водочкой, но чтоб вырваться из дому, обманув бабу, пришлось нагородить ей охалтури у Микитича, жившего аж на самом краю поселка. Микитичем можно оправдать и запашок, и четвертинку, якобы поднесенную. Говорил дядя Федя так, что только истинно русский человек мог понять его русскую речь изобилия спотыканий на сдвоенных согласных. Инвалид шепелявил и гундосил сразу. Изглатывание глагольных окончаний даже увенчанный лаврами зарубежный славист не понял бы ни слова, зато истинное наслаждение испытывал Бузгалин, втягивая в себя комки шершавых слов и подобие тех, что некогда долетали до него, как сквозь вату, когда он еще нежился в утробе, внимая речам родителей. Спасенная чуть ли не божественным волеизъявлением четвертинка продемонстрировалась Бузгалину. Ему уже и предложено было отпить чуток, но тот отказался и продолжал смотреть на сумку, с разводными и гаечными ключами. В ней, конечно, не было ни короткоствольного автомата УЗИ, ни длинноствольного пистолета, ни винтовки, естественно, с оптическим прицелом. Не было и не могло быть, потому что дядю Федю вчистую освободили от армии. Оружие он не держал в руках, отродясь, сильно отличаясь от Бузгалина, который не только видел на экранах разные кольты и парабеллумы, но и лично стрелял несколько раз из пистолета, годиков этак двадцать или восемнадцать назад. Сейчас бы тот пистолет, сейчас бы засадить в него всю обойму и на радостях, и в гневе, потому что дядя Федя преподнес еще один сюрприз — Собрание, которое намечалось на завтра, уже состоялось сегодня в полдень. И все на нем решено в наихудшем, как уверял дядя Федя, виде. За подключение 17 участков к магистрали рвачи из газовой конторы требовали с каждого 215 рублей. Более того, они обязали хозяев самим прорыть траншеи для труб, Глубина — не менее 15 сантиметров, и строго, прямо, что наносило Бузгалину ущерб. Под топор уходила осинка, свалить которую труда не представляла. Но изволь потом объясняться с другой конторой, той, что печется о сохранности леса и запрещает вырубки. Мелькнула над изгрудью бравая кипченка дяди Феди, человека, который... Никого не собирался убивать, человека, который так и не понял, какое благодеяние совершила издевавшаяся над ним газовая контора. Прикатив вдруг сегодня утром к дяде Феде два приодетых под интеллигента-молодчика, сообщили они дяде Феде, что перечисленные им через беркассу деньги поступили на счет их учреждения, и газ сейчас подадут в его дом? Нет, нет, мы сами все сделаем, не извольте беспокоиться. Траншея-копатель уже приступил к работе. Откажись к полному недоумению, дяди Феди, молодчики эти от выпивки Магарыча, и жизнь советского инвалида-пенсионера будет сломлена, потому что представители конторы Он примет за налетчиков, подводку газа посчитает, совсем озверев уловкой, каждый день будет ждать отключения родного жилища от источника тепла.